Алексей Кулаков Марана Пролог Наверное, во всех больницах СССР пахло одинаково. Табаком и хлоркой в туалетах, лекарствами и карболкой в процедурных кабинетах, разными моющими средствами в коридорах. Вот в палатах, где лежали больные, все было индивидуально. Где-то царил аромат свежесорванных цветов и фруктов, а где-то разило всеми оттенками пшеной каши и вареной рыбы, частенько разбавляемой все тем же табаком и запахом немытого тела. И ведь что странно, все больные во время пребывания в медучреждении пользовались исключительно казенными тапочками, а специфический душок застарелого пота и несвежих портянок все никак не желал исчезать. Разумеется, помимо всего прочего, стойко пахло болезнями и все теми же лекарствами пирожками и газетами, мочой в суднах и всепроникающей хлоркой пополам с карболкой. Причем женские и мужские палаты в этом отношении были равны, и только детские немного выбивались из общего ряда. Потому что даже профессионально циничные медики были все же в первую очередь людьми и старались устроить больных деток хоть чуть-чуть да получше. «Пик-пик-пик-пик-пик-пик!» Пока встрепенувшаяся на посту сонная дежурная медсестра сладко потягивалась и пыталась не вывихнуть челюсть в могучем зевке, проснувшиеся в коридоре репродукторы известным всей стране голосом диктора Левитана сочно провозгласили «Внимание! Говорит Москва!» В принципе, никто для пациентов специальных побудок не устраивал. Люди болеют, так чего их зазря тревожить? Недаром же сам Гиппократ мне когда говорил, что сон лечит. Так что хворобы и могли себе спокойно спать. Вот только градусник у медсестры принять и сунуть под мышку, И можно досматривать самые сладкие сны. Разве что через десяток минут ненадолго проснуться и отдать стеклянные палочки, запаянные в них ртутью, обратно, чтобы медработник мог записать показания шкалы в карточку-планшет, висящий на спинке кровати. Еще через полчаса в коридоре зычно начинали звать на утренние процедуры. После них призывы уже возвещали о начале завтрака, состоящего из жиденькой каши и кусочка жареной рыбы. Съел свою тарелку, похлебал бледненького чая и опять дрыхни дальше, хоть до обхода лечащего врача. Ну, если на очередные процедуры не надо, конечно. Или уборщица поломойкой не выгонит из палаты, чтобы все протереть и проветрить. А может и строгая медсестра прийти, дабы отконвоировать больного на рентген или тому подобные процедуры. Потом наставало время посещений. И вот тогда, да, спать уже было сложно. Но если человек действительно этого хотел, ему и всадница с персональным шприцом не могла помешать. Правда, не все посетители шли в палаты. Некоторым назначали свидания в кабинетах врачей. «Здравствуйте, я насчет Сашеньки Морозовой». Окинув взглядом мнущуюся на пороге женщину средних лет, в которой чувствовалось что-то педагогическое, Заведующий нейрохирургическим отделением товарищ Ференко, приглашающий, повел рукой. «Да-да, заходите». Едва устроившись на табурете для посетителей, стул мужчина убрал специально, дабы не баловать всех домогающихся его внимания. Буквально вцепившаяся пальцами в свою сумочку женщина с явственной надеждой поинтересовалась. «Доктор, ну как она?» отделением, будучи всего лишь кандидатом медицинских наук». Поправлять представителя детского дома номер 4 не стал. Вместо этого, положив руку на медицинское отдело Александры Морозовой, довольно кивнул. Сегодня в 7.30 утра пришла в себя. Не скрою, поначалу из-за ее комы у меня было подозрение на диффузное акциональное повреждение головного мозга. Но теперь я склонен диагностировать не совсем обычный ушиб головного мозга средней степени. Похлопав глазами и осознав, что из прозвучавшего она поняла только вторую половину фразы, и то не всю посетительница въедливо уточнила не совсем обычные это как но ну, все таки у девочки два раза была продолжительная клиническая смерть такое знаете ли даром не проходит Рванов вздохнув женщина понимающе кивнула но уже сейчас можно с уверенностью констатировать что худшее позади и александра уверенно идет на поправку думаю недельки через две три мы ее переведем под дальнейшее наблюдение в неврологию Мелкая моторика сохранилась почти в полном объеме, головные боли слабо выражены, а слабость и сонливость вполне укладываются в... <губ> да, но вместе с тем не обошлось и без потерь. Часть ее памяти с личной составляющей все же утрачена, и цвет радужки в глазах изменился. На моей памяти подобного еще не происходило, но в медицине известны такие факты. «Э?» Оценив выражение лица самой обычной советской воспитательницы, нейрохирург пояснил. Она не помнит никого из своего окружения. Собственно, даже страну и город проживания назвать поначалу затруднилась. Нервно сжимая пальцы в кулачки, молодая женщина с надеждой поинтересовалась. «Так она, наверное, со временем все вспомнит?» «Вполне возможно. Простите, я забыл поинтересоваться. Вас как?» «Татьяна Васильевна, я воспитатель в группе Сашеньки». «Да, вполне возможно, что девочка со временем восстановит память в полном объеме». Хотя хватает примеров и обратного. Человек после серьезной травмы головы начинал, так сказать, с чистого листа и со временем все наверстывал. Мы ее, конечно, будем вести, внимательно наблюдать. Все же неоднократная клиническая смерть, да. И еще. Мне бы очень хотелось уточнить, что было причиной травмы. А то, знаете ли, многочисленные ушибы по всему телу и неоднократные удары тупым твердым предметам оставляют довольно много простора для различных предположений. Порозовев и беззвучно шевельнув губами, воспитательница немного помялась, но все же выдала необходимые подробности. «Понимаете, мальчикам из старшей группы поручили смазать петли в замках на дверях. Они просто очень неудачно уронили жестянку с машинным маслом на лестничной площадке второго этажа и не успели подтереть. Они ничего такого, понимаете, и милиция тоже не нашла злого умысла». «Получается обычный несчастный случай?» перебирающая пальцами по своей многострадальной сумочке, педагог осторожно кивнула, подтверждая, что никто ничего такого не хотел. Просто все вот так случайно получилось, как получилось. М да. Что же, при сохранении нынешней положительной динамики месяц-полтора мы девочку понаблюдаем, а потом на выписку. Пойдемте, я вас заново познакомлю. Из приоткрытого на окна в торце больничного коридора неслись звуки мелодии. И пока они шли до нужной палаты, их сопровождал знакомый до последней буквы нотки марш авиаторов. «Рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам Сталин дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Всё выше и выше и выше». Стремим мы полет наших птиц. В палате интенсивной терапии взгляду воспитательницы открылась очень бледная и худенькая девочка десяти лет. Почти полностью лысая, волосы на голове пришлось удалить для процедуры, и теперь там колосился короткий белый пушок. Саша, просыпаемся! Глубоко вздохнув, юная пациентка медленно открыла глаза, позволив посетительнице наглядно убедиться, что прежний серый цвет радужки сменился на... Блеклый-синий, тусклый-лиловый, пожалуй, что-то среднее, ближе к фиалковому. — Саша, это твой воспитатель Татьяна Васильевна М... Эм... — Белевская. Переведя взгляд на женщину, Александра спокойно и почти неслышно прошелестела. — тела. <с <camion> Присев на краешек кровати, за отделением самолично напоила еще очень слабенькую девочку которая, по правде говоря, самостоятельно могла пока только уверенно открывать-закрывать глаза, тихо говорить, ну и едва-едва шевелить руками и ногами. — Спасибо. — Ах да. Вытянув из кармана медицинского халата свернутую трубочкой детскую и юношескую газету «Ленинские искры» и значительно поглядев на Татьяну Васильевну, медик расправил печатное издание и показал его бледненькой, но все равно надева любознательной пациентке. «Вот, как и обещал, попозже медсестра тебе немного почитает. Номер, конечно, не самый свежий, но все равно за апрель этого 1937 года». Александра в ответ едва заметно, но определенно благодарно улыбнулась и скосила глаза на газету, которую положили-подсунули под ее безвольную руку. Не выдержав всего этого, Белевская прижала руки к полной груди и тихо заплакала. «Сашенька!» «Бедная ты моя девочка!» Моргнув, больная как-то странно замерла. Потом ненадолго прикрыла глаза, уходя в себя. А когда вновь открыла, в них плескалось чистое и ничем не замутненное изумление. «Я что, ты девочка?»